Глава шестая. Отправление. Проснулся я достаточно поздно. Все-таки вчерашний день меня вымотал и физически, и морально. По-быстрому умывшись и одевшись, заправил кровать и двинулся в столовую. Утренней зарядкой я сегодня решил пренебречь, заключив, что если меня на нее не разбудили, значит она была выполнена мной во сне. Шучу. Просто настроение выдалось отличное. В душе резвился Санта-Хрякус, нахрюкивая что-то из ранней Арии. Или из Моцарта. Печно я их путаю. Двор был заставлен техникой. Некоторые бронетранспортеры еще порыкивали двигателями, выпуская в воздух клубы вонючего газа. Несмотря на то, что топливо использовалось исключительно био, запах был также исключительно противный. У машин возились техники, осматривая их на предмет исправности перед постановкой в боксы. «Ну ты и спать!» — хлопнул меня по плечу Торин, руководивший осмотром. «Поди, даже не слышал, как ночью группа отправилась на выезд!» «Нет, спал, как убитый!» — сладко зевнув, ответил я. «А чего, кипишь был?» «Ночью по твоим следам пришел рейд нежити. Тебя отследить они не смогли и поперлись к ближайшей крепости. Как раз к нашим соседям. Психом, что ли?» В соседней крепости был расквартирован вольный отряд весельчаки-пустоши. По-другому, как психами их у нас никто не звал. Нам они отвечали тем же, обзывая тресогусками. м mm -hmm. Хорошо, мы их вчера предупредили о возможной атаке. Они нежить не прозевали, да и мы подтянулись вовремя. Зажали твари и раздолбались с двух сторон. Потерь нет, только двое легко раненых. Да у них один молодой с упал и головой долбанулся. Ну, это совсем не страшно. Быстрее в коллектив пишется. Мы с гномом заржали. Ладно, пошел я, позавтракаю. Давай беги и собирайся. Через сорок минут штабная машина пойдет в ставку. Капитан приказал тебе до станции отвезти и посадить на поезд. В почти пустой столовой я получил щедрую порцию каши с мясом, взял салат, пару кусков хлеба и компот. Сел за ближайший стол и только приступил к завтраку, как ко мне подсел капитан. Жестом остановив меня, скомандовал. Еши, слушай. На стол легли два пакета. Здесь капитан подвинул пакет побольше. Твои документы. Паспорт, аттестат об окончании школы, который ты получил летом, бумаги о зачислении в отряд. Разрешение на ношение оружия тоже здесь. Возьмешь с собой его и паспорт. Остальное спрячь поглубже в чемодан и присматривай, чтобы не украли. Восстанавливать документы очень долго. Вот тут Нека показал на пакет поменьше. Деньги на дорогу. Остальное, включая твое наследство, лежит на твоем счету в Государственном императорском банке. Туда же будут поступать выплаты по патентам. Кстати, Управление артиллерийского и стрелкового вооружения заинтересовалось винтовкой, с которой можно убить лича. Торин говорит, что вы прорабатывали вариант с механическим спуском и отказались только потому, что лично для тебя электричество надежнее. Если винтовку возьмут в производство, получишь свою долю. «Наличные в одном месте не храни», — продолжил, помолчав капитан. «Отдели сумму на непосредственные расходы. Остальное убери во внутренний карман поглубже. Вообще бдительности не теряй. Мало ли кто в дороге встретится. Оружие носи на поясе. Скрытое ношение огнестрельного оружия требует специального разрешения. У тебя его нет. А вот тау убери за спину под куртку. Пусть будет сюрпризом». Я, понимающих, чехмыхнул, не переставая работать ложкой. «В документах также найдешь таблицу кодов для связи с ППД и список членов нашего братства, живущих в столице. При проблемах обращайся к ним, помогут. Я, в свою очередь, предупрежу о тебе всех. Короче, доедай, собирай вещи». Капитан встал и протянул мне руку. «Счастливого пути! И не опозорь отряд, боец!» Я вскочил и, крепко пожав ладонь кота, посмотрел ему в глаза. «Я горд быть вашим воспитанником, капитан. Верьте в меня!» Кот подержал пару секунд руки сцепленными, потом хлопнул меня по плечу, коротко обнял и, стремительно развернувшись, быстрым шагом вышел из столовой. Я сел, продолжая механически доедать кашу. На душе было тяжело, как будто часть меня оставалась в этой крепости. Это неудивительно, ведь здесь я прожил шесть лет. Здесь научился большей части того, что умею, и здесь же встретил девушку, которую полюбил. На стул рядом со мной села дородная гнома в поварском фартуке. Она шмыгала носом и вытирала глаза платком. — Вот эти вырос соколик! «Вылетишь сейчас из гнезда и поминай, как звали! А там в столице-то соблазны всякие, и люди поди -ко злые все, как собаки! Как же ты там один-то будешь?» И гнома разрыдалась у меня на плече, одной рукой обхватив меня, а второй глади по голове. Покорившись неизбежному, я не пытался отстраниться, зная, что скоро она успокоится. «Тетя Фель, вы меня как на войну провожаете!» «Ну или замуж». «Так я не девка, да и воевать там не с кем». Повариха была женой Торина и носила необычное среди гномов имя Офелия. Все шесть лет она пыталась закормить меня насмерть, утверждая, что ребенок такой худой, того, гляди, ветром сдует, и всегда подсовывала мне сладости. «Я ж не к еду, чего так убиваться?» — Ох, неспокойно мне на душе соколик крутит, что-то болит! — прижала к груди пухлые руки повариха. — это ты вчера пирогов с капустой переела! — послышался громкий голос у двери. — Я ж тебе говорил, что пять последних были лишними. — Фальк, давай мухой доедай. Машина через пять минут отправляется. Как раз успеем колонну догнать. «Пироги!» — всплеснув руками, метнулась на кухню повариха. «Пироги же забыли! Вот тебе девчонки напекли в дорогу!» Женский коллектив кухни из трех гном и одной человеческой женщины сунул мне в руки увесистый пакет с пирогами. По очереди обнял и поцеловал, наказывая не забывать писать, звонить и вести себя в столице хорошо. Еле вырвавшись из рук поварского коллектива, я кинулся за вещами. Вещей было немного. Небольшой чемодан уже стоял собранным, в Сидор запихал полученные пироги. Подхватив пожитки и закинув за спину чехол с гитарой, подаренной мне егерями за прохождение их курса, бегом направился к машине. Каждый встречный считал своим долгом хлопнуть меня по плечу и пожелать удачи. От таких проявлений чувств суровыми бойцами щипало в глазах. У машины собралась небольшая толпа. Меня встретили радостными возгласами. Прощание не затянулось, все слова уже были сказаны, а я вертел головой, выглядывая с самого важного мне человека. Или эльфа. Она не придет. Капитан был серьезен. В эмоциях читались собранность и решительность. Сам пойми, как ей тяжело. Я понимаю. Из меня как будто воздух выпустили. Передайте ей, что я помню об обещании. Забрать ее? Спросил кот. Я не удивился. В крепости капитан знал обо всем. Передам. «И обещаю, что если ты когда-то приедешь за ней, держать не буду». «Спасибо». Я взглянул в глаза Нека. «За все спасибо». Мы сцепили ладони и коротко обнялись. «Скоро вы там!» — прогудел с переднего сиденья Торин. «Грузись давай!» — заметив мой удивленный взгляд, сказал. «С тобой поеду. Мне все равно надо вставку, заявку на запчасти отвезти. И рапорт твой с камнями этими, будьте они неладны». Само их существование выводило гном из себя. — Лично в руки начальнику регионального отделения СИБ отдай. Лишние свидетели ни к чему, — напомнил капитан. — Ладно, в добрый путь. Я уселся на заднее сиденье, вещи закинул в багажник, и мы отправились. Поездка в колонне — это что-то типа вещи в себе. Однообразное передвижение, в окне виден только задний борт впереди идущей машины, а сзади морда следующей. По бокам все та же неизменная тундра, переходящая в тайгу, и наоборот. Торин сразу же завалился спать, и теперь его сочный храп раскачивал машину из стороны в сторону. Штатный водила Ольф с завистью поглядывал на спящего родича. Он приходился Торину каким-то двоюродным племянником, троюродной тети его брата. Короче, ближняя родня, если ты гном. Как и все гномы, Ольф предпочитал работать с машинами. У них вообще, на удивление, хорошо получалось управляться с любым механическим предметом. И если гном за рулем, то беспокоиться не о чем. Поэтому, чтобы убить время, я достал кристалл с базой эмпата. Усвоив первую порцию знаний, начал тренировку, поочередно настраиваясь на чувства водителя и затем отгораживаясь от них. За этим нехитрым занятием более пяти часов дороги пролетели незаметно. Я разобрался в тихом довольстве водилы, рожденном ровным урчанием дизеля. Острое желание оказалось жаждой покурить, а капитан запретил это делать в машине рядом со мной. Также присутствовала зависть к спящему Торину, но совсем легким фоном, перебиваемым наслаждением от поездки. Я же говорю, фанатики. Любой другой осатанил бы от монотонного движения колонны, а этому хоть бы что, он еще и удовольствие получает. Отгородиться от эмоций оказалось гораздо сложнее. Чужие чувства все равно прорывались сквозь выстроенный мною барьер. Ну, время у меня было, и до самого конца поездки я тренировался в построении защиты. Наша дорога закончилась у остановки платформы ближайшего райцентра. Мне предстояло сесть на поезд, идущий в Новый Уренгой, а там, пересев на дирижабль, отправиться уже непосредственно в столицу. Я вывалился из машины, покряхтывая и пытаясь наклонами разогнать застоявшуюся кровь. Торин, проснувшийся сразу после остановки, тоже выпрыгнул из машины и, подхватив мои вещи, двинулся к зданию вокзала. Я обнялся с сольфом, выслушал очередное пожелание счастливого пути и поспешил за гномом. Ближайший поезд ожидался только через полтора часа, и, взяв билет, мы прошли на перрон. Видя, как мнется гном, я достал заранее приготовленный для него подарок. Более четырех лет я вспоминал все, что знал о системе автомата Калашникова. В этом мире ничего более технологичного, чем обычная болтовка, просто не имелось. А против нежити предпочитали использовать гладкоствольное оружие крупных калибров с руническими пулями. Но Артем был домашним мальчиком из интеллигентной семьи, и оружием интересовался мало. Поэтому, по крупицам просеивая воспоминания, я искал малейшие намеки на принцип работы Калаша. «И вот, схема готова. Большего я вспомнить не смогу при всем желании». «Я тут кое-что набросал. Глянешь на досуге?» — протянул гному папку с чертежами. «Потом скажешь, получилось что-нибудь из этого или нет». Торин ошеломлённо взял бумаги, потом встряхнулся и сунул мне в руки пухлый конверт. «Мы тут с Фелли, и тебе немного собрали». Гном потупил взгляд и, казалось, сейчас начнет шаркать ножкой. «Дети у нас уже выросли и сами мастерами стали». А ты молодой, ваш град дорогой город, и девушка тебе нужна, а они деньги как пылесос тянут. В общем, как-то так. Я обнял пожилого мастера. Спасибо за все. Без вас я бы пропал. Ну ладно, скажешь тоже, заворчал тот, выворачиваясь из объятий. Пропал бы он. Ладно, скатертью дорога. Пряча взгляд, мастер развернулся и пошел в сторону машины. Вольф дам кратом тебя по башке! Чего стоишь? «Заводи, а то заявку передать не успеем! Закроются!» Пинающий колесо гном аж подпрыгнул от начальственного рыка и пулей метнулся за баранку. Я проводил взглядом удаляющуюся машину, убрал во внутренний карман конверт и вытер глаза. «Да, мне тоже было тяжело с ними расставаться».